36. Снова нижняя долпа 10 мая, вторник от Джубхала 2475 метров до Дунай 2160 метров 12 километров. Алекса и Майкла поразило, сколько конопли росло по обеим сторонам дороги через Тхагмару, которая вела нас вниз к Кхале. На самом деле уже несколько недель стояла засуха, так что в этом году урожай обещал быть скромнее, чем два года назад. Запаздывали и съедобные культуры, почва в полях была темная и пыльная. Я оглядывался по сторонам, надеясь увидеть Тхаулия или Докпа, примитивные, но красивые резные идолы, украшающие дома. Я действительно увидел немало образчиков, встретился даже один каменный. В деревне мы выпили чаю, а наши носильщики тем временем распределили наличествующий багаж и двинулись по направлению к Дунае с нашей ручной кладью и одеждой, которую мы носили еще в Катманду. Конечно же, во второй половине дня пошел дождь, и это заставило нас вспомнить, что непромокаемые плащи остались в Непал-Ганже. Ничего не оставалось, как идти в Дунай. Я рассчитывал найти укрытие под арочным чертеном, однако тропа за два года изменила траекторию. Дождь уже кончился, когда я наконец понял, что чертен находится на 50 метров выше новой тропы. Мы с Йеном вместе побродили по маленькому людному городку Дуна и Базар, и я припомнил, что именно здесь мы впервые повстречали Тинли Лондупа, местную колоритную фигуру, которая снимался в Гималаях. К несчастью, всего 16 дней назад, 24 апреля, Тинли отправился верхом на лошади в Чхепку и в пути погиб. Мимо проходил мул и столкнул и лошадь, и всадника в пропасть. Лошадь тут же скончалась. Тинли умер вскоре. Я узнал о несчастном случае от подруги на Фейсбуке Ким Баннистер. У нее своя трекинговая компания «Камзанские приключения», и она в то время вела трекинг по подолпа. 26 апреля она написала у себя на странице. Тинли ехал позади нас, немного отставая по опасной тропе. Навстречу шел какой-то нервный мул, и вдруг он пихнул его лошадь, и она сорвалась с обрыва. Тинли скончался у нас в лагере, в кругу друзей, в числе которых были два туриста, которые раньше уже встречали его в Долпа. Выдающемуся старику было 72 года. Герой каравана ушёл. В вечность. Не торопясь, мы пересекли городок и дошли до отеля Голубой баран. Здесь в конце улицы расположился наш лагерь. За день до нас здесь останавливался Эйц со своей группой, однако поскольку у нас не было ни одной палатки, нам пришлось бронировать номера. Солнце светило почти прямо на нас. Мы с Майклом и Алексом отправились к реке полюбоваться на буддийскую гомпу и Чортен-бон. Расположенный чуть выше рядом со школой Общества Бон в Долпа. Темно-красное квадратное здание Гомпа является главным храмом центрального монастыря Долпа. Это новодел, законченный в 2005 году и начавший действовать в 2007 году. Там находится резиденция достопочтенного мастера Долпапа по имени Кхен По Менл родом из Чарки. Однако, несмотря на важнейший статус, здание стояло закрытым, и я очень пожалел, что не увижу его изнутри. Вместо импровизированного парома, на котором мы с Гэри прокатились два года назад, построили новенький подвесной мост, однако мы решили сделать крюк и вернуться в город по старому мосту. Майкл смешил местных, разыскивая себе большую футболку. Даже самый большой размер едва налезал ему на плечи. После ужина на веранде, состоящего из тхалбата, мы с удовольствием легли спать пораньше, радуясь неожиданному комфорту, настоящим кроватям. 11 мая — среда. От Дунаи — 2160 метров до Чхепки — 2672 метра. 14,6 километра. Как и заведено в Гималаях, всю ночь над ухом лаяла собака. Однако я все равно счастливо проспал до восьми утра. За завтраком пришли радостные вести. Весь багаж благополучно доехал до Джубхальского аэропорта. Мы весело выступили в девять, одетые в то же, что и вчера, обремененные только ручной кладью, с которой вылетели из Катманду два дня назад. Сделав краткую остановку на базаре, мы купили каждому по зонтику, после перешли Пхери по главному подвесному мосту и на правом берегу повернули налево. Два километра вниз по реке мы преодолели по идеальной дороге, прежде чем повернули к северу, в долину Сулигада. Поднявшись на пару сотен метров, мы наткнулись на сторожевую будку, в которой засели трое вооруженных до зубов солдат. «Покажите разрешение, будьте добры». «Да, пожалуйста». «Это у вас ксерокопия, нужен оригинал». «Оригинал у проводника, а проводник еще идет из Джубхала. Тогда ждите проводника». Все это, конечно, нам сказали с образцовой непальской вежливостью. После часа ожидания появился неунывающий чхеринг, и мы получили нужные документы. Попрощавшись с новыми друзьями военными, мы снова пустились в путь. Видимо, дождя давно не было, потому что растения, конопля, ячмень и другие культуры запаздывали в росте по сравнению с прошлым годом. Я немного расстроился, что на альбициях так мало цветов. Впрочем, нам часто попадался низкорослый кустарник с блестящими темно-зелеными листьями, усыпанный очень красивыми красными цветочками с желтыми тычинками. Позже я выяснил, что это пуника гранатум, гранат. Я радовался, что путь продолжается. До администрации национального парка Пхоксунду оставался всего километр, а добравшись туда — Мы снова были вынуждены показать разрешение. Ян взял все наши документы и пошел с ними в кабинет, а через 10 минут вышел оттуда с криком: Майкл, заходи скорее, тебя просят. Майкл исчез. Прошло еще 10 минут и вызвали следующего. Алекс, твоя очередь. Остались только мы с Алсдером и устроились поудобнее. Дело, как видно, затягивалось. Наконец появился Майкл и спросил у меня. Бил, У тебя батарейки для фотоаппарата не найдется. Он хочет фото посмотреть. Да что там такое происходит? Неужели мы что-то нарушили? Неужели нас всех заметут, как шпионов? Прошло еще 15 минут. Мало-помалу сначала Иена, потом и Майкл, и Алекс покинули кабинет, прощаясь с безвестным начальником, который на них так давил. «Это что сейчас было?» — спросил я. «Помнишь мужика, с которым Алекс разговаривал в Неполганском аэропорту?» Это который нам про снежных барсов рассказывал? Помню. Да, он самый. Оказывается, он тут главный. Майкл его тогда сфотографировал. Он просто хотел себе копию фото. В первый раз, зайдя в офис нацпарка, они, конечно, не узнали нашего случайного знакомого из аэропорта. Любитель дикой природы переоделся в форму цвета хаки, надел очки и еще почему-то воротник шанса. Сноска. Воротник шанса. Ортопедический фиксатор для шеи предназначенный для поддержки и разгрузки шейного отдела позвоночника. Он ограничивает подвижность головы, снижает нагрузку на мышцы и связки, помогает при лечении травм, остеохондроза, спондилёза и других заболеваний. Изготавливается из мягких или полужестких материалов и надевается вокруг шеи, фиксируя ее в правильном положении. Только через некоторое время они вздохнули с облегчением. Никаких проблем с законом у нас не было, а просто наш новый друг проявлял любезность и хотел пообщаться. Так, задержавшись на два часа, мы все таки отправились дальше, наконец ни о чем не тревожись, спокойно наслаждаясь горным трекингом. Долина Сулигада, столь дорогая сердцу Питера Матисона, вела нас к северу. Должен признаться, дорога была тяжелее, чем мне запомнилось. Путь шел неровный. Некоторые лесистые подъемы через минуту-другую заканчивались внезапными обрывами, ведущими прямо к реке, и приходилось изрядно попотеть. Несмотря на то, что высота была всего 2500 метров, я уже усиленно глотал воду и не уставал напоминать своим товарищам «Если у вас моча темнее шардоне, значит, пейте больше». Мы неспешно поужинали в Санкте макаронами с жареной тушенкой, наслаждаясь остановкой. Дождь не торопился, в деревушке Санкте было немало док-па. Здесь, впрочем, уже попали в поселение, где сильно было влияние Тибета, оставив позади низовья долины с ее шаманскими традициями. Простые резные фигурки исчезли, и на их место пришли камни мани и молитвенные флаги. Чхепка, куда мы стремились попасть, оказалась намного дальше, чем мне запомнилось. Майкл стал отставать. Однако он правильно делал, что двигался в своем собственном темпе. Мы несколько раз пересекли реку по консольным мостам, а после начали подъем по Сосновому бору. Из-за недавней засухи здесь случалось много пожаров. В некоторых местах огонь тлел неделями. Взглянув на склоны холмов напротив, мы увидели дым, повсеместно клубившийся в долине. Иногда приходилось идти по пеплу и обугленным сучьям, которые скатились вниз по склону. Порой нам даже попадались тлеющие пни. До Чхепки я дошел в половине шестого вечера. Стояла сушь, и находиться здесь было намного приятнее, чем в прошлый раз. Тогда здесь раскинулось сплошное болото. Когда меня нагнали остальные, я впервые увидел наших носильщиков и мулов. Кроме проводников Чхиринга и Ванкчху, с нами шли еще четверо носильщиков из Дунаи. Проводники с ними прежде не были знакомы, Однако мы рассудили, что так выйдет дешевле, чем переправлять людей из Катманду. Трое из этой четверки собирались служить Вангчху поварятами, помогать ему готовить и устанавливать кухонную палатку. Их звали Джайя, Минбахадур и Раджандра Бахора. Четвертый по имени Рамеш, самый младший помощник. Также с нами были двое погонщиков, которым предстояло ухаживать за пятнадцатью вьючными животными. Поскольку мы все городские жители, то мы стали называть этих дружелюбных животных то лошадьми, то пони, то ослами, а то и, как положено, мулами. На самом деле все 15 особей были мулы, неспособные к размножению дети самца-осла и самки-кобылы. Сильные, хорошо воспитанные, они не доставляли нам никаких неприятностей. Однако, несмотря на эту биологическую классификацию, мы звали Пунну и Судипа, погонщиков-мулов, не иначе, как «ребята с пони». Пунна держал себя уверенно и любил носить красивую одежду. Розовый пояс, крутые солнечные очки, джинсы с низкой посадкой. Он чем-то напоминал американского рэпера Снуп так что мы с первого же дня прозвали его Снупом. Когда остальные добрались до Чхепки, быстро поставили палатки. Парни из Дунаи были в трекинговом деле новички, и длинные колья современных палаток их сначала позабавили. Но скоро они разобрались, что к чему. Мы устроились в лагере. Я радовался, что теперь у меня снова полное снаряжение. Хотя вечер стоял теплый. за ужином на открытом воздухе было приятно сидеть, натянув дополнительный слой другой одежды. Майкл умаялся и сразу отправился спать в палатку. «Тяжело было», — сказал он. «Никогда еще так не уставал». Мы же хорошо поужинали, да еще и перед едой нам подали горячие полотенца для лица. Так придумал делать ванг Чу. Эта приятная процедура ждала нас теперь каждый вечер. Никогда раньше во время трекинга меня так не баловали. Ванг-Чху стремительно превращался в настоящую драгоценность в моих глазах. 12 мая, четверг. От Чхепки, 2672 метра, до Речи. 3027 метров, 8,2 километра. Я проснулся в 5 утра. Шел сильный дождь. Я радовался, что снова ночую в палатке. Есть в этом что-то уютное, первоосновное — завернуться в пуховик под нейлоновой крышей. Ко времени аппетитного завтрака, включавшего горячий кофе из стальной кофеварки, которую мы купили специально для похода, дождь практически перестал. К восьми утра мы собрались и пошли дальше. И снова я забыл, какая тяжелая местами здесь дорога. Я шел опережая остальных, и добрался до того места, где раньше сгорел мост. Теперь на его месте поставили временный, если можно так назвать, ствол дерева, переброшенный на другой берег. Перейти мне помогли младший носильщик рамеш и один из рабочих, строивших новый мост. Оказавшись в безопасности, Я остановился и начал снимать, как переходит через реку остальные. Мулы, добравшиеся до места, пересекли реку вброд немного выше по течению. Моя сумка была навьючена на ведущего мула, и я беспомощно наблюдал, как она почти наполовину уходит под воду. Это быстро научило меня, что все вещи надо убирать в полиэтиленовые пакеты, еще лучше — в непромокаемые мешки. К счастью, спальный мешок остался сухим. Тем утром нам пришлось карабкаться по петляющей тропе, ведущей на 200 метров выше реки, а потом тут же спускаться обратно. Не останавливаясь, я перешел реку по новому металлическому подвесному мосту и добрался до речи, где мы останавливались на обед. Здесь как раз и дома, и одежда местных носили явственный тибетский отпечаток. Только я разулся, как пошел дождь. Через 20 минут подоспели остальные. Майкл шел все медленнее и все больше уставал. Дождь усиливался. Пока мы обедали под крышей, Йен предложил остаться здесь на ночь. Дождь шел проливной, а до места, где изначально планировалось встать лагерем, оставалось несколько километров. До Тапризы, больницы Амчи и Рингмо мы доберемся уже завтра. Идея нам понравилась. Мы уплетали за обе щеки, предвкушая неторопливый вечер. После я удалился к себе в палатку сменить носки впервые за неделю, начиная с Брисбена, Я заполнил дневник и принялся во второй раз перечитывать «Путешествие в тишину» Уэйда Дэвиса, книгу о его экспедиции на Эверест в 1920-х годах и о том, как Первая мировая война сказалась на альпинизме. Вечером после ужина, когда мы разошлись по палаткам, высоко на темных горных склонах Таинственно поблескивали чьи-то костры. 13 мая пятница. От речи 3027 метров до Рингмо 3648 метров 10,5 километра. Спал хорошо. Утро в речи выдалось ясное и солнечное, и мы с удовольствием позавтракали и выпили кофе на воздухе. До Тапризы, где располагалась школа, оставалась не больше двух километров. В прошлый раз мы с Алаздром хорошо ее осмотрели. Школу финансировала швейцарская неправительственная организация Таприза, названная так в честь великого учителя Бон из Шангшунга, который жил в эпоху тибетского царя Трисонга де то есть около 760 года нашей эры. В школе мы не стали задерживаться, поскольку шли уроки. Сразу за комплексом обнаружился новенький подвесной мост через реку, ныне известную как Хала. Мы продолжили путь к больнице Амчи и, добравшись до нее, остановились на весьма ранний обед. Дальше на подъеме к Рингму останавливаться и готовить было негде. Пока у всех наблюдался хороший аппетит. Во второй половине дня по мелкому дождику мы дошли до заброшенной деревни Полам, 3397 метров, и оттуда начали долгий подъем. Я и забыл, какой он трудоемкий. Каменистая тропа, ведущая к хребту, сильно петляла. Потом надо было идти через узкую долину с крутыми стенами, а следом еще одна извилистая тропа до следующего хребта. Оттуда уже я увидел навес и тур в конечной точке нашего перехода. В этот момент я, как говорится, уперся в стену. То ли сил не хватало, то ли воды мало пил, то ли акклиматизировался плохо. Я еле-еле тащился, двигаясь все медленнее и медленнее. Я едва добрался до навеса, и оттуда увидел водопад Пхоксундо. Ян и Алекс опередили меня. Я выпил воды и поел шоколаду. К этому времени поднялся ветер и похолодало. В воздухе носились клубы пыли. Пора было надевать перчатки и плотную непродуваемую верхнюю одежду. Мы находились в одной из лучших точек обзора, откуда виден самый высокий в Непале водопад. Ни Алекс, ни Майкл его прежде не видели, и теперь, конечно, находились под впечатлением. Мне, впрочем, стоять было холодно, так что я пошел дальше вверх по тропе и добрался до хребта. Над головой качались молитвенные флаги. Вниз вела пологая песчаная тропинка, и по обе стороны ее обступали березы и сосны. Ступив под сень флагов, я почувствовал, будто переступаю порог в другую реальность. С сурового, холодного и ветренного каменистого хребта я попал в мир тихий, теплый и спокойный. Я даже обернулся. Проверить, не чудится ли мне. Нет, все точно. Метров на 50 у меня за спиной не было ничего, кроме голого скалистого склона, уходившего на сотни метров вниз, где раскинулась долина. Ко мне приближался Алаздар, и, в отличие от меня, он отфыркивался от ветра и пыли, а его ярко-красная куртка сильно хлопала. Спускаться к Рингму было одно удовольствие. Мы пятеро обсуждали вопрос, кто какой музыкальный альбом купил первым. В моем случае это... «Every Picture Tells a Story» рода Стюарта, вышедшей в 1971 году. «Мы неторопливо вошли в деревню в начале третьего. На окраине рингму мы повстречались с Кеном, который путешествовал с группой Эйда. Мы остановились поболтать, и к нам присоединился Чхиринг. Показав нас столбы с проводами, я рассказал, что два года назад здесь устанавливали маленькую гидроэлектростанцию, Чхиринг спросил о ней у какого-то местного, и оказалось, что она давно не работает. Местный заявил, что из-за засухи озеро обмелело поэтому деревня деревне и осталась без электричества. На самом деле уровень воды оставался прежним, так что, похоже, были другие причины. Немного не доходя до лагеря, мы встретили Эйда. Он сказал, что в пять вечера его группа отправляется к Гомпе. На сей раз им обещали ключи. Я прогулялся до лагеря Эйда, узнать, с ним ли Саила, в 2014 году служивший нам поваром. Оказалось, что у них другой повар. Эйд пригласил меня выпить кофе в кухонной палатке, и к нам присоединился наш старый друг Чандра. Я очень порадовался, что снова вижу его. Мы поговорили о родных, друзьях и трекинге. Мне рассказали, что в деревне есть женщина с переломом руки, но ей уже помогают. я спустился к нашему лагерю на берегу и выкопал из сумки аптечку. Поменяв носки, я заработал себе большую мозоль на левой пятке. Надо было носить те, что недельной давности. В пять часов мы отправились к Тхасунг гомпе присоединившись к группе Эйда. Однако никого не удивило, что Лама не пришел. Ребята в группе Эйда оказались людьми суровыми, не улыбались и не болтали между собой по дороге. Стоя у Гомпы, я сделал много фотографий. Голубое озеро в любое время дня прекрасно. А от монастыря его можно было снять на фоне огромной канжиробы, покрытой льдом. На берегу сверкали на солнце сливочно-белые березы, так поразившие Снеллгрова. Их кора отставала от ствола и висела лохмотьями. Это нормально для берез, однако, скорее всего, недавняя засуха явилась тому главной причиной. Я любовался озером. потом убирался в палатке, потом снова любовался озером, потом пил чай, а потом опять любовался озером. В половине седьмого подали превосходный ужин и, конечно, согретые полотенца. Спасибо, Ванкчху. Чху. Поглядев на озеро напоследок, в восемь часов я лег спать. На завтра был день отдыха, и я определенно собирался снова любоваться прекрасным Пхоксундо и расслабляться.